Хотя появление Трампа вроде бы поначалу породило в российских душах какие-то новые феромоны. Но затем санкции и постоянные обвинения в наш адрес, заслуженные и незаслуженные, добавили изрядный скепсис в наше отношение к этой стране, которая в целом по-прежнему остаётся неважным. А ведь что забавно – Какой-нибудь депутат, в очередной раз накричавшись в телевизоре, как он ненавидит Америку, сядет в свободную минуту за придуманный в Америке компьютер и залезет в опять-таки американский Facebook или Skype, чтобы потрепаться с друзьями. Не исключено, что и дети его учатся в Бостоне, и апартаменты имеются в Майами. Но поганых пиндосов он, конечно, ненавидит и презирает всей душой. А между тем, порой только диву даешься, как тесно могут быть связаны явления, вроде бы далеко от стоящей друг от друга. Вот, к примеру, тот же компьютер. Казалось бы, какая может быть связь между американским компьютером, нашими мутными выборами и гибкой конституцией? И тем более, какое отношение могут иметь компьютер, мутные выборы и гибкая конституция к истервенелому антиамериканизму, которым долгие годы дышит наша страна? Большинство из нас этой связи не чувствует. А вот специалисты её прекрасно видят. Они говорят, смотрите, вам ведь нравятся сделанные на Западе гаджеты, автомобили, одежда, вы просто жить без всего этого сегодня не можете. Вам, конечно же, нравятся их высокие зарплаты, да и вообще их жизнь, настроенная по уму. А вы интересовались, каким образом это всё там появилось? Ведь не с неба же это им свалилось, они на Западе сами сумели всё создать. Но почему они сумели, а мы нет? Что в них такого, чего нет у нас? А вот что. Во-первых, у них есть власть, которую реально можно переизбрать, если она не справляется. Есть права и свободы, которые реально защищают суды, и многое другое, что коротко называется демократией. А это привело к тому, что у них есть чиновники, которые не воруют и не прессуют бизнес. Есть там, наконец, реальная конкуренция, и, соответственно, есть свободный рынок. И потому у них получается создавать и компьютеры, и все остальное. У нас же есть только любовь к компьютерам. Мы вроде бы тоже хотим быть передовыми, но в массе своей не принимаем то устройство жизни, которое позволило Западу создать все эти замечательные игрушки и нормальную жизнь. Душа наша противится и свободному рынку, и демократии. Для многих у нас эта связь между компьютером и выборами президента разорвана. Специалисты называют такое состояние общества незавершенной или догоняющей модернизацией. Незавершенная модернизация, однако, не проходит для общества бесследно. Она травмирует, создает ощущение дискомфорта и неудовлетворенности жизнью. Она рождает и питает наши комплексы. И тут наша психика требует простого, ясного, четкого ответа на вопрос, кто виноват. Требует найти корень зла. В тяжелые 90е мы, казалось, нашли его. Во всем виноваты коммунисты. Вот стоит нам справиться с постсоветской разрухой, как наконец-то заживем по-людски. Но вот прошло 10 лет, с разрухой вроде бы справились, а по-людски жить не получается. Еще 10 лет прошло, о коммунистах и вспоминать забыли, но снова все у нас не слава богу. Может, во всем виноват приезжие? Свалившиеся нам на голову все эти приехавшие и понаехавшие тут. В какой-то момент мы их сильно не взлюбили. Они, конечно, виноваты. Мы их не любим, но всё же как-то мелковаты они, не тянут на главное зло нашей жизни. Может, пресловутая пятая колонна? Все эти хипстеры и криаклы, посущиеся при госдепе. Они, конечно, отвратительны, почти что предатели, но всё же не вредители. Да и сколько их? Так, сущие единицы, которые только и могут орать на своих митингах и плеваться в интернете. Должно быть что-то ещё. Но что или кто? Кто виноват в нашей вечной неустроенности? И вот мы ищем виноватого. И, как водится, поиск наш обращен не вглубь себя, а вовне. А там, вовне, у власти нашей уже давно все готово. Еще 70 лет назад советская пропаганда назначила виновной за всю Америку. Пропаганде нынешней оставалось лишь порыться в старом комоде, стряхнуть нафталин, и вот он, как новенький этот кошмарный образ врага, жуткий образ Америки – А тут еще, словно дар небес, подвалил украинский кризис, обозначенный нашей пропагандой как продукт американской спецоперации. В общем, картина удачно склеивалась. Американцы только и делают, что повсюду строят нам козни. Они спят и видят, как бы разрушить Россию и установить мировое господство. В общем, Америка ужасна и виновата во всех наших бедах. В этих условиях нам надо, если придется, потуже затянуть пояса и сплотиться, чтобы дать ей достойный отпор – К этому сводится пропагандистский посыл в советские годы. Примерно то же нам внушают и сегодня. То, что создание антизападной и в первую очередь антиамериканской истерии очень удобно власти, понятно. Скорее всего, какая-то часть нашей верхушки и в самом деле видит в Америке и Европе заклятого врага, И я бы считал их чувства вполне искренними, если бы иные из них не покупали недвижимость в Майами и Лондоне. Их дети не учились на Западе, а по окончании учебы не обосновывались там навсегда. Ну да бог с ней с властью, ничего другого мы от нее и не ждем. Важен другой вопрос, почему наш народ оказался так податлив на пропаганду? Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох убежден, что дискретного антиамериканизма не бывает. Нелюбовь к Америке в России родилась не сама по себе. Социолог настаивает, что главным мотором, определяющим позицию российского населения к Западу, являются Кремль, руководство страны и медиа, которые они контролируют. В качестве примера он приводит данные одного из соцопросов об отношении россиян к различным странам Запада, согласно которым на первом негативном месте – США, на втором – Англия, а на последнем месте – Германия. Но же буквально повторяет позицию Владимира Владимировича Путина по отношению к этим странам, отмечает профессор. Значит, так называемое общественное мнение просто возвращает интервьюерам те взгляды, те позиции, которые мы находим в Кремле. В самом деле, каждый раз, когда социологи отмечали вспышки антиамериканизма, в 1999 году бомбардировка Югославии, в 2008 году столкновение с Грузией, в 2014 году события на Украине, Эти настроения точно отражали позицию Кремля. Неожиданную гипотезу о работе этого механизма выдвинул журналист из Израиля Даниэль Штайслингер. У каждого народа свои психологические уязвимости. Скажем, у евреев это поиск своих среди знаменитостей. У русских – любовь к геополитическим достижениям даже тогда, когда их плоды достаются одному начальству, а не зам – только похоронки и расходы. Зная эту особенность национального менталитета, политтехнологи, видать, присоветовали отвлечь народ от критики вороватого начальства на поношение пиндосов. Но если израильский журналист рассуждает на уровне чистой интуиции, то научный руководитель Парижского центра изучения современности Павел Крупкин дает этой догадке социологическое обоснование. Он исходит из того, что, согласно соцопросу, он пользовался данными в ЦИОМ за сентябрь 2011 года, отрицательное отношение к Америке более всего было свойственно трем категориям граждан – сторонникам КПРФ – 42%, пожилым – 34% и малообразованным – 35%. Социолог пишет. На мой взгляд, антиамериканизм прежде всего характерен для тех наших людей, кто исключает из своего мировоззрения понятие свободы и связанную с этим понятием «проблематику». Примерно так. Пиндосы под видом защиты некого мифического права народа покушаются на реальные права начальства, что есть несомненнейший бардак, ибо все хорошее в этой жизни произрастает только из начальственного благоволения». А ведь эти слова были сказаны за несколько лет до событий в Украине. Но парижский профессор словно в воду глядел. Крым подкинул рейтинг Путина до небес, в народе всеобщее ликование, людей душило тогда гордость за отчизну, за армию, да и вообще за начальство. Душило основательно, хотя вся эта украинская история и грозила стране экономическими бедами, новым закручиванием гаек и политической изоляции. А не ровен час и войной. Но какие к чёрту беды, какие страхи, когда речь идёт о величии Родины? Вот и ряд опросов показывает, что для наших людей величие страны гораздо важнее, чем всё остальное. Чем даже, благо, материальные. А уж какая-то там демократия так и вовсе стоит на одном из последних мест. Но что же это за штука такая – величие страны? Вот, скажем, Япония – страна мощнейшей экономики, бесконечного числа технических инноваций, древней культуры и истории – Это великая страна». «Нет, конечно», — ответит вам человек с улицы, «это что за держава такая на четырех островках ютится? Это что за армия, если на своей же территории приходится чужую военную базу держать? Великая страна — это большая страна, необъятные просторы, это когда военная мощь, это когда слово поперек никто сказать не смеет». Очень точно эту мысль как-то высказал мне в интервью один ностальгирующий по СССР работяга. «Вот была страна, Советский Союз. Нас тогда все боялись». Затем, явно мучаясь в поиске подходящего слова, он, наконец, нашёл его. «Это же был монстр, а не страна», — восхищённо произнёс он. «Но почему всё время мощь, сила, страх? Специалисты считают, что так наша психика компенсирует ущербность других сторон нашей жизни». Унизительно жить в стране, которая мало что, кроме нефти и газа, производит, но при этом живет не в пример своим соседям. Бедно, безо всяких перспектив. Все так. Но неистребимо желание людей гордиться своей страной, своей общностью. Некоторые называют это чувство патриотизмом. Да и невозможно жить в состоянии постоянной негативной реальности. Из такой реальности либо бежать, либо создать в своем сознании новую вторую реальность, некий иллюзорный мир. И вот тут, в этом иллюзорном мире, наша психика ищет опорные точки, ищет свои основания для гордости, всё то, что может как-то компенсировать унизительную реальную жизнь. В советское время гордостью за наши ракеты, танки, хоккей, балет, музыкантов и космос мы компенсировали отставание во всём остальном. Мы гордились тем, что занимаем одну шестую часть суши, а трёх наших писателей знает во всём мире – Эти мысли вырабатывали достаточное количество серотонина, чтобы создавать относительный психологический комфорт. На сегодняшний день из всего арсенала симулякров гордости осталось лишь ядерное оружие, а также большая, хотя и значительно урезанная территория, музыка прошлых лет, ну и все те же неувидающие известные миру три писателя. Ах да, есть еще и неведомая никому, но свойственная только нам духовность. То ли к Господу мы стоим ближе других, то ли лучше других знаем дорогу в Царствие Небесное, то ли что-то еще столь же таинственное и ничем не подкрепленное. В общем, не густо. Видно оттого, в этой скудной пустыне ценностей мы судорожно цепляемся сегодня за реальные и мифические события нашей истории, радуемся победе над Грузией, счастливы операции в Крыму, И всё равно гложет душу некое гнетущее чувство, будто тяготеет над нами злой рок, будто чья-то злая воля мешает нам расправить плечи и дышать полной грудью. А пресса постоянно указывала нам и точный адрес, причину всех наших бед, чтобы люди знали, кто именно мешает нам расправить плечи. И это, конечно, Америка. Всё та же злокозненная Америка. В нашей второй реальности картина «Ладно, сложена» мы знаем, что нам есть чем гордиться и есть кого ненавидеть. Знаем, кто корень зла, кому противостоим и против кого готовы мобилизоваться. Интересен сам эффект медийной пропаганды. Каким-то странным образом вместе со смысловым и эмоциональным посылом СМИ внушают ощущение, что ты в своих чувствах не одинок, что таких, как ты, много, что бог и правда на твоей стороне, Это ощущение сродни эффекту толпы, который очень точно описал французский ученый Гюстав Лебон в своей книге «Психология масс». «Толпе знакомы только простые и крайние чувства. Всякое мнение, идею или верование, внушенное ей, толпа принимает или отвергает целиком и относится к ним или как к абсолютным истинам, или же как к столь же абсолютным заблуждениям. Так всегда бывает с верованиями, которые установились путем внушения, а не путем рассуждения. Каковы бы ни были чувства толпы, хорошие или дурные, характерными их чертами являются односторонность и преувеличение. Мы не любим Америку, и это наш ответ на тотальное отставание от Запада. Иные полагают, что все дело в зависти, мол, завистлив у нас народ, ничего подобного. Наша ненависть, как и наша гордость, это наш серотонин, наш психологический комфорт. Нам необходима вторая реальность, необходима для того, чтобы психологически выжить. Впрочем, самая печальная сторона этой истории совсем в другом. В том, что в своем антиамериканизме мы здорово заигрались. Заигрались настолько, что наши молитвы были услышаны. Наши фантазии, натяжки, преувеличения и вымыслы в отношении американцев в конце концов материализовались материализовались в том смысле, что из партнера, а Америка, несмотря на порой высокомерное, эгоистичное, не совсем дружеское поведение, на протяжении более 20 лет после развала коммунизма в целом все же оставалась нашим партнером. В какой-то момент эта страна стала нашим противником. Противником могущественным и напористым, чье негативное влияние на нашу жизнь мы все успели почувствовать. Поблагодарим за это не только американских политиков, весь американский истеблишмент, Они преподали нам хороший урок цинизма и несколько обесценили нашу народившуюся было веру в общечеловеческие ценности, но также нашу российскую власть, нашу прессу, а заодно и самих себя. Иными словами, как это обычно бывает в хорошей ссоре, вина лежит на каждой из сторон».